Глава сороковая. Дед Мороз из батареи. Под елкой лежало письмо. «Дорогой Санта, в этом году я вел себя хорошо, очень даже хорошо. Надеюсь, ты не ошибешься и запишешь меня в список послушных детей. Не забудь, я хочу красивый зеленый велосипед, который стоит в витрине магазина рядом с супермаркетом, а не трек для машинок. Это Жулю. А что надо Бертиль, мы не знаем. Она не сказала». «Дедушка говорит, что ты такой старый, что, возможно, у тебя болезнь Альцгеймера. Так что я оставляю адрес, по которому ты можешь принести мне велосипед на Рождество. Так надежнее. В этом году я впервые поехал на другое море. Южное, как сказала Жанна. Оно тоже красивое, но там слишком жарко, и поэтому не бывает снега. Мы ездили с бабушкой и дедушкой, потому что их дом сгорел. Люди говорили на странном языке, но все было супер, и бассейн отличный». Нам было очень весело, и никто не оказался в больнице, даже когда ужин готовил дедушка. Знаешь, он в этом году тоже хорошо себя вел. Он почти не произносил плохих слов, а бабушка теперь все время что-то напевает, и даже мама смеется, когда дедушка шутит. Так что, если ты хочешь угодить дедушке, думаю, он будет счастлив получить такой же бассейн, как был у нас на каникулах. Да-да, он сам мне сказал. Жюли Бертиль тоже «за». Ну вот. Не знаю, что еще тебе рассказать. Ты, наверное, мерзнешь на Северном полюсе круглый год вместе со своими домовыми. И еще ты должен навестить маму Жанны в Марселе. У нее нет мужа. Она очень мила и очень вкусно готовит. И когда смеется, фыркает, как тюлень. А еще у нас есть Антуанетта. Но я думаю, она уже слишком старая для тебя, потому что однажды она сказала мне, что жила с динозаврами. Целую тебя, Санта. Надеюсь, ты правда проберешься через батарею. У Антуанетты нет камина. Бабушка вроде считает, что это реально, но Жюль попробовал, и у него ничего не вышло. Поль. по скриптум Если можно, пришли своих домовых, чтобы они починили дом бабушки и дедушки. Дедушкины бывшие коллеги не торопятся, а я хочу летом плавать в бассейне и спать на чердаке с Жюлем и Бертель. Заранее спасибо, Санта.